За шесть коз? Козы здесь ценятся очень высоко, почти как жены. Кар вновь наклонился, чтобы заглянуть в рану. С собой он принес походную аптечку. Как н е п о с м о т р е т ь козы наказание третьего мира. Тоненький красный ручеек продолжал вытекать на уже высохшую, запекшуюся кровь. Мухи облепили не только рану. Но и все тело сидели на глазах, лезли в ноздри, ползали по губам, заходили и выходили изо рта. Почему они не убили его? – спросил Флетч. Почему оставили в таком состоянии? Кража шести коз может разорить семью на долгие годы, обречь ее на нищету. Кар обвязал голову бинтом. Главное не растерять его мозги, а обработаем рану в кабине. Мне приходилось видеть и не такое. Вот так. Поднимаем его, а вдвоем они поставили мужчину на ноги и повели, скорее потащили к самолету. Сердито завыли гиены, п р и д в и н у л и с ь ближе, о с т а в и л и животных без обеда. Притворной печалью вздохнул Кар. Надеюсь, Бог меня простит. Маккой помогать им не стал. Никогда они втаскивали мужчину в самолет, никогда усаживали на сиденье в самом последнем ряду. Кар застегнул ремень безопасности. Мужчина негромко стонал. Он вроде бы и не понимал, что, скорее всего, останется в живых. На лице его отражалось бесконечное смирение. л э ч уселся рядом с Каром, застегнул ремень. Он похоже воспринимает случившееся с ним как должное. Гиены окружили самолет. Он знает, что поступил дурно. Кар завел мотор. Глава двадцатая. Раздевайтесь и ныряйте, посоветовал Кар. Флэч уже снял теннисные туфли и теперь стягивал шерстяные носки. Ранее Кар сказал, что не будет гадать, какая сейчас температура воздуха, как по Цельсию, так и по Фаренгейту, ибо боится, что от столь астрономических цифр у него повылезут последние волосы. Действительно, было жарко. По другую сторону невысокого забора за деревянными домиками принадлежащими ресторану. На берегу болтались без дела несколько негров, голых, даже без набедренных повязок. Флеч снял превращенные в шорты лыжные брюки, прыгнул в бассейн. Караул, стоящий на бортике к а р рассмеялся: "Есть о чем написать домой? Да это же невозможно, вода ледяная! Или мне так кажется, потому что я... Перегрелся на солнце? Нет. Температура воды близка к точке замерзания. Зубы ф л е т ч а выбивали чечетку. Как они это делают? А рыбный ресторан представлял собой деревянную площадку на песчаном откосе, окруженную несколькими домиками, предназначенными для отдыха гостей. С площадки открывался чудный вид. На озеро Туркана. Они тут н и причем. При такой жаре скорость испарения в бассейне столь велика, что вода остается очень холодной. Вы можете в это поверить? Флетч пожал плечами. Я верю, а вы искупаетесь? Никогда в жизни, что я сумасшедший? Флетч кролем доплыл до лесенки и вылез из бассейна. Плавательные бассейны предназначены только для туристов, заметил Кар. Это уж точно, согласился Флетч. Глянув на дрожащего на бортике Флетча, Кар нахмурился. Это у вас родимое пятно? Флетч посмотрел вниз. Нижняя правая часть живота посинела. о т м е т е н о размерами превосходила кулак. Должно быть, я родился вновь. Кар наклонился и коснулся синяка пальцами. Никогда не видел распухших родимых пятен. Флеч провел пальцами по синяку, которым наградила его барбара. Боли не чувствовалось. Я буду ждать вас в ресторане. Кар повернулся. Закажу нам что-нибудь выпить. Флеч посидел на бортике. Опустил ноги в холодную воду, затем прыгнул в бассейн, но поплавал недолго. Вновь вылез на бортик, надел шорты носки, зашнуровал теннисные туфли и двинулся вслед за Каром в ресторан. Глава двадцать первая. Сев за столик рядом с Каром, Флеч оглядел озеро Туркана. Озеро посреди пустыни. А с тех пор, как я впервые побывал здесь, озеро отступило примерно на милю, а с самолета ф л е ч наблюдал за рекой Керрио, петлявшей по пескам в направлении озера Туркана. Река пересохла задолго до того, как они увидели озеро. На многие мили его окружала голая, безжизненная земля. Изредка встречались одинокие усадьбы. д а давно пересохшие водосборники. У этого озера много имен, продолжил Кар. Аман, Галана, Бассонарок, н е ф р и т о в о е море, Озеро Рудольф, Озеро Туркана. В нем водится нельский окунь. Объясните мне, как он сюда попал. А раньше тут вылавливали рыбин весом по двести фунтов. Теперь не больше тридцати-сорока. Обнаженные люди, оседлав бревна, ловили на озере рыбу. Официант принес два стакана, две бутылки пива, две бутылки газированного лимонного напитка. Благодарю, Фред. Кивнул Кар. Налил в каждый стакан пива, добавил лимонада. А вон там находится Кобе Фора. Кар указал на восточную часть озера, район, где нашли останки слонов индийских и африканских. Объясните мне, как попали сюда скелеты индийских слонов, а также окаменевшие отпечатки человеческих следов, которым уже полтора миллиона лет, и еще кости, хотя в этом некоторые сомневаются, кости нашего предка гомоэректус. человека прямо стоящего, первого человека, нашего общего папы. В указанном направлении Флеч не увидел ничего, кроме песчаных дюн. Тут много м у надо искать о б ъ я с н е н и е Это точно.